можно полагать, что местоположение первоначального города было не здесь. Уже высказывалось предположение, что изначально город располагался в другом месте, около 70 километров от Великого Булгара, недалеко от современного города Белярска. Там же страница 163. Город Беляр упоминается в некоторых арабских источниках, и высказывалось предположение, что название его является искаженной формой от «Булгар». Там же страницы 163-164. С другой стороны, следует заметить, что Белярск расположен не на Волге, а на Черемшане, притоке Волги, А автор Худут Аль-Алама специально оговаривает, что город Булгар располагался на берегу Итила, Волги. Поэтому биляр не может быть идентифицирован с Булгаром. Что касается Сувара, то его местонахождение рядом с деревней Кузнечиха на берегу Утки, притока Волги в Спасском районе Татарской автономной республики, то есть ниже Великого Булгара. Готье, страница 164. Постепенно булгарам удалось распространить свой контроль на соседние финские племена, такие как буртасы, мордва, мари, черемисы и другие. О финских племенах смотрите раздел 4 ниже. Буртасы в это время были сильным племенем, способным мобилизовать 10 тысяч всадников. Как мы видели, Смотрите, раздел второй выш. Они сначала подчинялись Хазарам, а затем булгарам. Согласно Ибн Русте, у них не было вождя, чтобы править ими. У них в каждом округе был один или двое старейшин, к которым они обращались за судом со своими делами. Из-за отсутствия централизованной власти у буртасов, булгарам приходилось иметь дело с каждым старейшиной в отдельности и навязывать свое господство, посылая войска для сбора дани. Мед и меха составляли главное богатство буртасов, согласно Ибн Русти. В связи с этим мы можем также вспомнить те сведения, что сообщал Ибн Хакал об Эрзиа, еще одно название мордовского племени. Говорят, что название русского города Рязань произошло от Эрзия. Он сообщает, что Эрзия появилась в Булгарии, спустившись вниз по реке Итиль, и привезли свои товары, но они ничего не рассказывали о своих торговых делах и о своей земле, И не позволили никому сопровождать их на обратном пути домой. Именно у Эрзи приобретались соболиные и куньи меха, а также и свинец. Вот я страница 167. Из этого заявления видно, что контроль над финскими племенами был важен для булгар, особенно из-за торговли мехами. Примечательно, что вплоть до 10 века у булгар не было монет а в качестве валюты использовались куски меха. Там же страницы 177 и 178. Можно предположить, что вдобавок к взаимоотношениям с финнами, булгары находились в контакте с некоторыми племенами асов и славян Ибн Фадлан говорит, что у царя булгар был вассал, известный как царь Аскал, то есть царь, племени Аскалов. Вполне вероятно, что Аскалы жили в районе реки Оскол и могли быть отождествлены с племенем о Смотрите главу 3, раздел 7. Ниже мы увидим, смотрите, раздел 5, ниже, что асы, жившие в районе Верхнего Донца, к 8 веку были под контролем Мадьяр. Булгарский контроль над этим регионом, возможно, предшествовал Мадьярскому господству, и территория Оскола стала позднее спорной областью для двух народов. В любом случае, между Мадьярами и Булгарами, по всей вероятности, были какие-то отношения, и примечательно то, что имя булгарского хана –